Выступая за преодоление дуализма разума и страстей как мотивов человеческого поведения, Ломоносов тем самым положил начало традиции, связанной с именами великих революционных демократов Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. «Управлять своим поведением, — считал Ломоносов, — значит управлять своими страстями. Для этого он предлагал два приема. Первый. Каждая страсть имеет себе противоположную. Для того, чтобы устранить нежелательную страсть, необходимо сосредоточиться на противоположной. И так противное от противного уничтожится. Второй. Каждую страсть можно представить в виде силлогизма и потом одну или обе посылки опровергнуть, вскрыв при помощи рассуждения неосновательность повода для радости или огорчения. В этом случае воспламеняющимся страстям противопоставляется отрезвляющие действия логики. Вслед за Ломоносовым большое внимание проблемам психологии человека уделял Радищев 1749-1802. Рассматривая его психологические воззрения, следует иметь в виду, что отнюдь не психология находилась в центре жизненных, и научных интересов этого непримиримого борца с самодержавием и выдающегося общественного деятеля. Отсюда видно, какое серьезное значение он придавал психологическим проблемам, если в сложившихся тогда обстоятельствах считал необходимым их решать. Видное место в своих сочинениях Радищев также уделял действенным силам страстей но для объяснения их влияния обращался к принципу деятельности души. Самые страсти, самые желания наши, суть действия нашей души, а не телесности. Хотя корень их веществен есть, хотя и цель он их нередко такова же, но что дает страсти в человеке толикую энергию и силу? Что силы дает ему на преодоление препятствий? Радищев, избранные философские и общественно-политические произведения. Москва, 1952, страница 390-391. Страсти, особенно в период юности, могут явиться фактором, способствующим умственному развитию, но могут служить и тормозом. В юности рассудок человеческой слаб еще на их обуздание. Поэтому не каждому молодому человеку удается обратить неистраченную энергию страстей на приобретение полезных знаний. В слове о Ломоносове Радищев обращался к великому ученому. «Блажен, что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей. Радищев. Избранные философские и общественно-политические произведения. Страница 203. Радищев считал, что корень страстей благ и основан на нашей чувствительности, что не следует желать быть совсем бесстрастным, ибо без есть нравственная смерть. Вместе с тем он предостерегал и против необузданных страстей. Чрезвычайность во страсти есть гибель. К желательному равновесию страстей, писал он, не иначе приблизиться можно, как трудолюбием. Следует упорно трудиться телом, сердцем и разумом, и тогда страсти будут использованы для благоприятного развития личности. Необходимо уметь управлять страстями, не подавляя их, направлять к желанной цели. Будя страсти вашей опытностью, рассудком и сердцем, направленных к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета. В трактате о человеке Родищев развивает мысль, что чувства человека и животного имеет один и тот же биологический источник – половой инстинкт. Но если у животных это состояние является временным…